Глава 33. Да как только смеет эта особа сидеть так близко к нему, возмутилась я, увидев, что она уселась на один диван с ним, хотя в комнате впал не хватало кресел и стульев. Но слова мередит, ошеломили меня ещё сильнее её вольного поведения. Разве мы не можем снова быть вместе? спрашивала она. Протянув руку и касаясь обтянутого сюртуком плеча мужчины. Вы уже забыли, что у вас есть законный супруг, леди Глао. Реджи скучный, ограниченный человек. Он меня совершенно не понимает и не удовлетворяет. Ты ведь понимаешь, о чём я? Ну уже, Доминик, вспомни, как хорошо нам было прежде, а может быть, ещё лучше. Ведь тогда мы только целовались и всего лишь теперь же Я смогу дать тебе абсолютно всё, в чём нуждается мужчина. Только протяни руку, и всё это станет твоим, добавляла Меридет Глау, проводя изящной рукой по высокой груди и шее в вырезе халата. Мне стало неловко и стыдно. Что я здесь делаю? Подсматриваю, подслушиваю, да ещё и такие вещи. Я добьюсь развода, мы поженимся и будем воспитывать наших племянниц вместе. как настоящая семья. А наш сын станет здесь хозяином, не правда ли, отлично придумано. Вздохнула она, наклоняясь ещё ближе к нему и царапая ногтком жёсткую ткань его одежды. Всё её лицо выражало страстное, жадное нетерпение. Нет, мередит. Всё же назвал её по имени, Доминик Винтергарден, однако немедленно отстранился. Взгляд его ни чуточки не поменялся. Мы не можем быть вместе. Всё в прошлом. Вспомни, из-за чего мы расстались. Ты не хотела заводить детей, никогда не любила их и не желала портить фигуру. А теперь говоришь о будущем сыне только из-за того, что он может стать наследником поместья? У тебя кто-то есть? вспыхнула она. Эта юнная блондиночка, Селестина Уэстон, белобрысая моль, разве она в твоём вкусе? Ни за что не поверю, что ты мог польститься на её богатое приданое. Или ты нашёл кого-нибудь в столице? Нет, не может быть, я бы знала. Все сплетни расходятся так быстро. Есть кто-то в моей жизни или нет неважно. Теперь уже неважно всё, кроме будущего моих наших племянниц. Только они нас теперь связывают, и мы должны о них позаботиться. В моём сердце точно цветы расцветали от его слов. Как же складно он говорил. И как верно! У них действительно остались только Алана и Кейти, а у тех — дядя и тётя. Больше никого из близко родни. Наверняка дальние родственники где-нибудь есть, но это всё совсем не то. Девочки их и не знают даже. «Мы могли бы растить их вместе, если бы ты меня не отверг!» вскочила на ноги леди Глау. Шаль её упала на пол, волосы, вырвавшись из оков шпилек, растрепались, но она не обращала на это внимания. Ее переполнял гнев. «Но теперь мы враги, Доминик Винтергарден, и я добьюсь того, чтобы Королевский суд передал опеку над племянницами мне. Ты думаешь, тебе пойдут навстречу из-за твоей высокой должности? Но мой муж тоже не из простых, брат его матери, в родстве с самим королем». «Забавно. Только что ты готова была совершенно позабыть о муже, а теперь восхваляешь его». усмехнулся мак. «Все женщины так коварны. Или только ты?» «Королевский суд будет на моей стороне. Я отправлю девочек в закрытую школу, и ты будешь видеться с ними не чаще раза в год!» — мстительно вымолвила Мередит. «Едва ли. Я уже занялся этим вопросом, пока был в столице. Опекуном готовы выбрать меня, но при одном условии, и я намерен это условие соблюсти. Но об этом мы поговорим завтра». Доброй ночи, леди Глао. Лорд Винтергарден поднялся с дивана и направился к выходу, а я, поспешно выбежав из коридора, свернула в ближайшую дверь, которая вела на крытый балкон. Снова шёл дождь, шелестя по траве, пахло влажностью и почему-то морем. До меня долетали прохладные капельки, оседая на волосах. В своём лёгком платье я быстро начала замерзать и уже собралась идти обратно. Когда ощутила за спиной чьё-то присутствие, в следующее мгновение над духом раздался мужской голос. Вас не учили, что подслушивать чужие разговоры нехорошо, мисс Лоренс. Я испуганно обернулась и почти уткнулась лицом в его грудь. Доминик Винтергарден стоял совсем близко, едва ли не вплотную. В свете фонаря его лицо казалось каким-то пугающим, незнакомым, и в то же время я не могла отвести от него взгляда. По коже пробежал дрожь, то ли от сурового холода осеннего дождя, то ли от испуга. Отшагнуть назад мне было некуда, за спиной балконные перила. "Что вы? У меня есть к вам предложение, мисс", проговорил он, не отводя взгляда от моего лица. "Прошу вас, не отказывайтесь сразу. Вы станете моей невестой". Клаус Майер шёл по коридорам дворца, и эхо его шагов множилось, отражалось от стен. Он всегда немного рабел, оказываясь здесь, но старался не подавать виду. Всё-таки не в первый раз пришёл, да и никакой не будь безграмотный простолюдин, чтобы теряться в королевских покоях. Его уже ждали сам король и его родственник, очень похожие между собой, высокие, светлокожие, рыжеволосые. Вот только у его величества заметно больной вид. Хуже, чем в прошлый раз. Увы, но, похоже, жить ему осталось недолго. Значит, она понравилась тебе, мой мальчик? спросил второй мужчина, когда Клаус по всем правилам этикета поприветствовал обоих. Моя племянница, хороша собой, верно? Очень смущённо признался молодой человек. вызывая в памяти образ девушки, с которой впервые повстречался в холмском лесу. Ему даже не хотелось от неё уезжать, возвращаться на родину, но пришлось. Она станет тебе достойной женой, наша кандидатка на трон. А ты не забывай, кому обязан этой милостью. Клаус низко склонил голову, выражая почтение.